Всем привет! В это воскресное утро хочу поздравить всех женщин с наступающими весенними праздниками и подарить эту грустную, в чем-то жутковатую, но в то же время светлую сказку-притчу. Уверен, что помимо классических ужастиков на канале для разнообразия должно быть и такое. Приятного прослушивания и спасибо за вашу поддержку!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 Разные слухи в деревне ходили насчет этого колодца. Кто и зачем построил его в этой глуши, где нет дорог и куда не ведет ни одна лесная тропинка. Многие считали, что в нем живут злые духи, которые когда-то давно обитали в здешних местах. Много веков назад они были заключены добрыми волшебниками в этот колодец и пребывали в нем, как в темнице. Он подошел к колодцу, заглянул внутрь и улыбнулся. Была глубокая ночь, и он абсолютно ничего не увидел. Он перегнулся через край, заглядывая глубже, стараясь разглядеть хоть что-то, и не заметил, как камень в стенке колодца, отточенный временем и непогодой, предательски соскользнул вниз. Как итог, он тоже провалился вниз. Сломал себе руки, ноги, но главное, он оказался мертв. Его никто особо не искал. Все знали, что он любил выпить, поэтому посчитали, что он напился и утонул в местной речке. Отчасти так и было. Он криво усмехнулся. Воды в колодце было недостаточно, чтобы утонуть, но было достаточно, чтобы он разбился в нем насмерть. Так как колодец был заброшен и находился далеко от деревни, никто и не думал его там искать. Все было не так уж и плохо. Даже когда он был жив, он мало с кем общался, он сторонился людей. Все в деревне называли его отшельником и не понимали, что он любил тишину леса, журчание воды в реке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 произвести легкий всплеск воды, как мальчишки с громкими криками разбегались. Его это забавляло. Это было одно из немногих развлечений, которые он мог себе здесь позволить. «Нет», — думал он в такие моменты, — «все точно не так уж и плохо. При жизни я не был нужен никому, и здесь тоже я один. Меня никто не трогает и ничего не мешает. Почти ничего не изменилось». Однажды ночью он услышал шорох.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 Скоро он легко мог распознать, что это были шаги. Через несколько томительно долгих мгновений он увидел, что в колодец заглянула чья-то голова. Было сложно определить, кому она могла принадлежать – ребенку или взрослому. Но вскоре он услышал тоненький голос. «Страж, ты здесь? Ты внизу?» Он был сильно удивлен. Впервые за все время, что он находился на дне колодца, с ним заговорили. Обычно мальчишки общались между собой, подшучивая и дразня друг друга. А этот мальчик, по всей видимости, обращался к нему. Казалось, мальчишка наклонился еще ниже, будто стараясь разглядеть, что было на дне колодца. «Я сейчас к тебе спущусь!» Он испугался. Он думал, что делать. Он видел, как тень перегнулась через край колодца. Ребенок был настроен более чем решительно. Да и как иначе? Он пришел в эту глушь ночью совсем один. Мальчишка был не испугливых. Мертвец резко поднял кисть и опустил ее в воду. Раздался довольно громкий всплеск, который звонким эхом полетел вверх. Это всегда срабатывало. Тень наверху на мгновение замерла. «Я тебя слышу! Вот здорово! Значит, это правда!» Казалось, силуэт наверху начал действовать еще энергичней. Мертвец был совершенно растерян. Он не думал, что кто-то не побоится и вот так просто будет спускаться к нему. Тем более это был ребенок. Мальчишка спускался все ниже. Он ловко переставлял ноги и руки, упираясь в каменные стены колодца. Но в какой-то момент он не увидел, что стены, чем ниже он спускался, становились все более скользкими. Как итог, нога соскользнула. Раздался короткий вскрик, и мальчишка полетел вниз. Испуганно глядя на быстро приближающегося мальчишку, Мертвец понял, что тот летит прямо на него. Мальчишка был жив. Мертвец видел, как лицо ребенка исказилось от боли. С побелевших, дрожащих губ срывались тихие стоны. Мальчишка прижимал одну ногу к себе. Разве мертвецы чувствуют боль? Когда умер он, умерла и его боль. Старые болячки прошли, все болезни исчезли. Так как мальчишка почти не шевелился, мертвец мог хорошенько его разглядеть.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 Если бы у мертвеца было сердце, то оно сейчас бы билось в бешеном ритме, так как он отвык от человеческого взгляда. Душа или что там было под торчащими голыми ребрами у мертвеца сжалась. Сначала брови мальчишки немного нахмурились, лицо приобрело сосредоточенный, серьезный вид, но потом губы мальчишки расплылись в улыбке. «Я знал, что ты существуешь, а ребята мне не верили». Мальчишка радостно и как-то восхищенно смотрел на него, как на какую-то знаменитость.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 Если бы мертвец мог плакать, то у него бы обязательно выступили слезы, глядя на несчастное лицо мальчишки. Его руки дрожали. Мертвец больше не смотрел на измученного болью ребенка. Он смотрел на свои ноги. Сейчас он считал себя ненужной вещью, механизмом, которым давно не пользовался и который покрылся ржавчиной. И вот после долгого простоя механизм пытались запустить. «Давайте, всего один раз! Ему же надо помочь!»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 Но он отбросил эти мысли. Кроме него, ребенку помочь было некому. Уперся ногой в землю, рукой потянулся к торчащему из стены камню, схватился за него, подтянулся, вставая свободной ногой на небольшой выступ. Мальчишка не издал ни звука, ни одного стона. Мертвецу казалось, что он поднимался уже целую вечность. Они уже почти поднялись. Он чувствовал, как кости в ногах его трещат от напряжения и от работы, от которой они отвыкли. «Еще чуть-чуть», — думал он. Схватившись рукой за очередной камень, он почувствовал, как тот предательски начал выскальзывать из стены, прямо как тогда, когда он упал вниз. Этот проклятый колодец снова хотел обмануть его. Он с ужасом подумал, что это падение ребенок уже не переживет. «При жизни был никчемным», — думал он. «И после смерти я такой же, никчемный, ненужный и не в силах никому помочь». Уже почти падая, слыша протяжный вздох за спиной, он ухватился другой рукой за край колодца. Нет, он схватился крепче за край. Я не отпущу. Схватился второй рукой, собрал последние силы, подтянулся и почти кубарем вывалился из колодца. Мальчишка перелетел через него и упал в траву. Мертвец тоже распростерся на земле, но он не чувствовал боли или усталости. Он смотрел на небо.